Наконец, у детей появился снег. «Черт побери!» — благодушное настроение Джина испарилось. «Значит, один из двух дней от гула мне придется провести на ледяном холоде, катая дурацкого снеговика для глупого детского праздника. Неужели эти так называемые компьютерные мудрецы из Манкеренч не могут разобраться, кто, черт побери, проделывает со мной подобные шутки?» Джина вообще очень неохотно участвовал в любых благотворительных мероприятиях, которые поддерживало управление полицией с помощью какого-то анонимного спонсора, удваивавшего свой взнос на том условии, что и Джина должен принимать участие. «По-моему, не могут». Джина прищурился. «Скажу, что это весьма интересно, если ты меня спросишь. У нас четыре гения, которые создали самую сложную в мире программу раскрытия преступлений». Могут влезать в базу данных Управления национальной безопасности, а мозгов у них столько, что они их таскают в мешке за спиной. И они не могут найти банк, откуда перечисляются деньги. Это плохо пахнет, и ты это понимаешь. За всем этим кроются сами же Манкеренч, а точнее лично мисс Грейс, Макбрайт. Моготся усмехнулся при упоминании имени Грейс. «Господи, да ей-то зачем этим заниматься? Ты ей нравишься. Черт побери». Дай-ка мне подумать. Может, потому что в прошлом мне не очень нравилось, когда вы оба пытались вступить в какие-то отношения. Хм, она до сих пор злится. Грейс, не злится. Только не рассказывай мне. Еще как злится. К полудню землю покрывал пятидюймовый слой снега. В большинстве школ начали развозить детей по домам, а кое-кто по нетронутому снегу передвигался по боковым улицам на лыжах. К середине дня прибавилось еще четыре дюйма, ртуть в градусниках опускалась, пробки на дорогах стали намертво стараниями несчастных водителей, которые приняли неверное решение выехать с работы попозже. К наступлению сумерек снегопад продолжал покрывать землю белой пеленой со скоростью примерно дюйм в час. Движение на улицах превратилось в полную бестолковщину, большая часть города на ночь закрылась. Томи представил себе всех идиотов, которые сидят по домам у своих каминов, попивая горячий Тодди. Или что там эта публика пьет, лишая себя зрелища первого настоящего снега за сезон и вида молчаливого метрополиса, который стоял без движения. В какой-то мере было страшновато находиться в парке, где царили пустота и безмолвие. Насколько он мог разглядеть, единственными людьми были любители кататься на санях со освещенного склона холма по другую сторону большого поля. С этого расстояния они казались разноцветными муравьями, и он еле слышал их. За всю эту долгую бесснежную зиму город в первый раз открыл лыжные трассы. Все, кроме отчаянных фанатиков, дожидаются дня и прочно проложенной лыжни, прежде чем отправляться на крутые спуски. Завтра на них будет не протолкнуться, но сегодня они принадлежат ему. Даже самые опытные лыжники не часто пользовались высокими лесистыми трассами, особенно когда темнело, но вот поэтому Томми и любил их нет снующих под ногами детишек, нет медлительных стариков, которые перекрывают узкую лыжню межвысоких деревьев, ломают его ритм и заставляют притормаживать. Работники парка проложили лыжни когда выпали первые шесть дюймов, но с тех пор привалило еще несколько дюймов, и Томми нравилось гнать свои длинные лыжи по глубокому снегу, первым прокладывая по нему след. Длинный лесной подъем был нелегок, и Томми впервые почувствовал напряжение в мышцах бедер и плеч, хотя стоял на лыжах не больше часа. Его ежедневные тренировки в спортзале сделали его тело упругим и сильным, Но неподвижные лыжные тренажеры ни в коем случае не могли подготовить к настоящим испытаниям, какой бы уровень нагрузки ты им не давал. Ты ни в коем случае не мог воспроизвести ухабы и рытвины неровной трассы или коварство скользких спусков, на которых тебя несло в сторону, заставляя работать совсем другие группы мышц. Может, ему удастся изобрести такие тренажеры и заработать миллион долларов? Он остановился перевести дыхание, расслабил руки и ноги и, замер на мгновение, прислушиваясь, не раздастся ли шорох лыж Тоби за спиной. Тот был где-то сзади, скорее всего, как это и бывало, боролся с лесистым подъемом. Тоби всегда был немного медлительнее, немного слабее.